Твердислав. Витязи подвое въезжали во двор княжего терема. Без приветственных вымпелов, без богато украшенных плащей и щитов, одетые в простую кожу и походные плащи. Когда младший брат Святополк соскочил с коня, а встречавший его старший брат Святослав приблизился, августейшие братья крепко обнялись. Князья. Они длительное время стояли, не отпуская друг друга. Словно некогда монолитная часть была разделена на долгие годы. И вот, наконец-то, воссоединилась. Алый с золотом плащ великого князя Святослава, блистающий новизной, окутал замызганную грязью серую плащ-накидку святополка, изнутри блиставшую коричневым с зеленым, с цветами Камнегорска. Твердислав спрыгнул с коня и приблизился к отцу со спины. Рядом шел и Ярополк, его младший брат. Княжичи, как и камнегорские витязи, были одеты в серые походные плащи с ербовой символикой Дарии и отличались от воинов лишь богато украшенными навершиями мечей. Кожа на них была самая, что ни на есть обычная. Правда, выделана лучше, чем в Ярил городе. В Камнегорске кожевенных дел мастера искуснее. Твердислав задумался. Да, дома все лучше, и еда, и вода, и лес. Он взглянул на свои черные кожаные сапоги, поправил коричневый дублет под кожаным защитным щитком, стряхнул с черных штанов свободного покроя прилипшую грязь дорог и принялся терпеливо ждать, пока правила этикета позволят поздороваться с великим князем а по совместительству с дядюшкой Святославом. Расцепив объятия, августевшие братья, наплевав на этикет, расцеловались с племянниками и, не желая терять ни минуту, предложили всем проследовать в терем, после чего удалились. Наконец-то настала очередь Твердиславу обнять Градимира с Ладой. Лишь волейбор коротко поклонился и ушел, не дождавшись рукопожатий. Градимир стоял напротив, разодетым в богатый алый с золотом кафтан и весело улыбался, как и Лада. Собственно, все старшие словичи оделись в один цвет. Эдакая алая армия встречала на пороге общего пристанища рода Словичи. Лада повзрослела, расцвела. Алый сарафан облегал стройный стан с сестры, подчеркивая ее женственность. «Скоро под венец», догадался Твердислав. Лишь интересно, за кого? Если кто достойный Лады, достойный ее великодушия, ее безграничной верности и чуткости, той глубины родовых и духовных скреп, которые пронзают естество необъятной близостью духовных воззрений и стержневых характеров, и все это присуще в большей степени лишь словичам. Думая об этом, Твердислав искренне радовался за двоюродную сестру. «Брат!» — Градимир раскрыл объятие, и Твердислав крепко обхватил его в стальной хватке. Лада не стала дожидаться и присоединилась к братьям, притянув скромного Ярополка. Вот так они и радовались встрече, все вчетвером, не отпуская друг друга, из кона объятий, весело подшучивая и говоря добрые слова. Когда они расцепились, Твердислав спросил Градимира. «Чего с волейбором такое? Почему он сбежал?» «Не обращай внимания, волейбор в последнее время сам не свой. Переходный возраст?» «Похоже». В ворота терема въехала, сверкая металлическими ободами больших колес, укрытая мехами карета. Когда она остановилась, служка-парень подбежал, приоткрыл дверцу, опустил закидной трап и вежливо протянул внутрь руку. Княжна Ольга, младшая родная сестра Пелагеи, величаво вышла из кареты и спустилась по трапу на мостовую. Черное приталенное платье колыхнулось с порывом ветра. Вуаль скрывала лицо. Стройное, высокое, длинные черные волосы уложены на затылок в замысловатую прическу. И меч. Не какой-то там полуторный и двуручный, а настоящий окинак фимискирской фурии из черной стали, висел на поясе в кожаных ножнах. Твердислав печально усмехнулся. Даже сейчас, когда ма уже больше тридцати лет не является фурией, грозная воительница еще жива в ней. Она кроется там, в глубине всех этих шелков, эльфов и княжих мехов, за порчой и драконьей кожей, за всеми этими. «Твердислав, милый, пора вставать!» И ежели ты не отзовешься, то фурия вырвется, и того и глядишь, окажешься облитый ведром колодезной воды или вышвырнутым в одном из поднем на улицу в колючий снежный сугроб. Наши отцы уже ушли, очень спешно. Есть нечто важное. Градимир отвесил полупоклон, извиняясь за князей, и приготовился поцеловать княжне Ольге руку». Как Ма сделал шаг навстречу. Она крепко обняла Градимира, потом подозвала Ладу и заключила в объятия. Мои милые, лепетала она, мне жаль, мне так жаль. Радость встречи омрачилась поводом. Твердислав к его несказанному стыду чуть не забыл, зачем он так спешно прибыл в Ерил город, зачем гнал коня и спешил навстречу. Градимир застыл. А май Лада разревелись, не скрывая эмоций. Они говорили что-то друг другу, вытирали слезы друг у друга и при этом успевали что-то высказать Градимиру и не выпускали его от себя. Брат стойко выносил женскую скорбь, вначале обнимая женщин, но когда поток слез стал неистерпим, вытащил платок, чуть отодвинулся и предложил его дамам. Лада вырвала его у Градимира и со словами Чурбан бездушный потащила княжну Ольгу в сад, где они в покое и тишине смогут горевать и оплакивать одна сестру, другая маму. «Мне жаль, брат», — Твердислав положил руку Градимиру на плечо. «И мне», — тихо отозвался Ярополк. Градимир молчал, он хмурил брови, губы его сжались в тонкие линии, которые не могли скрыть даже небольшие усы и аккуратная бородка. Капля слезы накатилась в глаза. Но брат моргнул, слегка улыбнулся, кивнул самому себе и твердо ответил. «Нам пора. Благодарю, братья. Оставим скорбь скорбным мгновением. А сейчас нас ждут государственные дела. Сегодня Святозар общался с триумвиратором Гипербореи. Мы ждем мага-великана». Твердислав немного опешил от столь резкого преображения Градимира Из безутешно скорбящего по матери сына государственного мужа, что отступил чуть назад и открыл от удивления рот. Ситуацию спас Ярополк. Он со всей присущей младшему брату непосредственностью задал один нужный в данном случае вопрос. Кого-то конкретного? Градимир пожал плечами. Наверное. Правда, я не ведаю, кого именно. Зато знаю, тебе, Твердислав. Тоже скоро предстоит путь неблизкий. Секунда общения дала Твердиславу время прийти в себя и поддержать беседу. Это поведали гиперборейские маги? Градимир улыбнулся. От него не скрылась испытываемая Твердиславом неловкость. Поэтому он не стал обострять на этом внимание, а просто предложил добродушным тоном. Пойдемте скорее в тронный зал. Отцы сейчас все сами расскажут. «Гадать не по мне». Твердислав кивнул. Потом, подпихнув младшего брата вперед, двинулся за Градимиром. Отцы уже в тронном зале, и княжичи ускорились. Ярополк немного отставал из редка, переключаясь на бег. Ну как поездка, переключился на нейтральную тему Градимир, сильно промокли. Перед входом в Ярил город разразилась гроза, и младшие словичи крепко подмокли. — Есть манеха, — усмехнулся Твердислав. — А почему волейбор не пошел на совещание? Его не позвали? Молот? — подал голос, идущий позади Ярополк. — Может, и мне нельзя? Градимир остановился, развернулся и положил руку на плечо брата так, чтобы прихватить затылок. Заглянул глаза Ярополку, а потом тихо, но твердо произнес тоном которого от старшего брата Твердислав но ну, никак не ожидал услышать. — Ярополк, не переживай за это, просто спесь, не более. Идем вместе, ты имеешь право знать о происходящем. Твердислав призадумался. Ярополк — одногодок волейбора, но подобного неуважительного отношения к окружающим, чтобы уходить, не пожелав здравия, или игнорировать важные государственные или семейные дела, Не просматривается Тем паче ему некогда являть миру свои хотелки День Ярополка расписан поминутно Тренажи, обучение, тренировки Вот, собственно, и весь распорядок У самого Твердислава было несколько иначе Вначале тренинги, потом обучение, обучение еще раз обучение Матушка в данном плане наседала сильно Помимо главных наук, его обучали дипломатии, культуре и языкам. Но ма еще настояла на изучении этики и танцев, что в корне не вязалось с мировоззрением Твердислава, но в крайнем случае этика, посему от занятий танцами он с успехом уклонялся. Ярополк смущенно улыбнулся, Градимир улыбнулся в ответ. Он похлопал брата по плечу, подмигнул, и они все втроем двинулись дальше. Тронный зал полон. Все старшие воеводы и маги направлений тут. По стенам развешены вымпелы правящих родов. Голубые жар-птицы вымпелы дяди Святослава, зеленые с коричневым ромбом, ерб Камнегорска, ломаная синяя линия на коричневом фоне, символизирующая великий разлом, стях Береста, Т-образный шлем на оранжевом закатном небе, Символ Вязи и многие другие, красные и синие, желтые и зеленые, белые и лазурные, много-множество, все рода и крупные города Дарии. Огромный резной стол, за которым сидело знатное собрание, обставлен стульями из белого мрамора, эдакие древние реликвии. Крайне неудобные для седалища, решил для себя Твердислав но подходящий для атмосферы встречи. На стенах горели факелы золотым огнем. По периметру и у дверей в серых балахонах и капюшонах, скрывающих лица, располагалась вся велизарная сотня, личная княжеская охрана, составленная только из магов-воинов. Святозар в белом одеянии горячо обнял святополка и не менее радушно и с любовью поздоровался с ним и Ярополком. «Что, сынки, устали с дороги?» — весело спросил старец. «Нисколько», — ответил Ярополк. «Храбрится зараза, а ведь недавно сетовал, задница устала от седла, да спина ноет от постоянной многочасовой скачки», — подумал Твердислав. Но брата не сдал, просто улыбнулся и занял свое место. Брат разместился рядом. Светозар вернулся в голову стола и окинул взором высокое собрание. Все в сборе, кроме волейбора, разумеется. Затем присел возле дяди Святослава, напротив отца, и, подняв руку, добился полной тишины. Двери бесшумно закрылись. Двое велизарных заняли пост перед входом, окутав тронный зал звуконепроницаемым защитным куполом. После чего, словно продолжая старый разговор, глава чудо камня молвил. Тана выехал. Светозар сделал многозначительную паузу. Твердислав сразу, так на всякий случай, перебрал всех знакомых, имевших имя Тан, и заключил. Речь идет именно о главе триумвирата волшебников Епербореи. Триумвиарий прибудет как обычный путник и не применит магию. Отец, разумеется, задал вопрос. Но почему владыка Тана станет путешествовать, как мы, простые смертные? Если он оседлает магического жеребца, то окажется тут уже завтра к обеду. Зачем терять время? Святополк, имеется мнение, принялся разъяснять верховный старец Светозар, будто темные силы Тайна наблюдает за чудо-камнем и Ярил-городом. В таком случае велизарное перемещение из Епербореи в столицу Дарии не скрыть. Мы же, наоборот, хотим разобраться в происходящем, выработать контрмеры и выяснить, кто конкретно нам противостоит. Именно для этого и нужна секретность. Отец, пригладив короткую бородку, посмотрел на светлейшего брата. «Ты ведь не думаешь, что древнее зло вновь обратило взор на наши земли?» Дядя Святослав отпил немного чая и медленно ответил. «Ничего нельзя сбрасывать со счетов, брат. Порталы магии очень древние, изначально я бы сказал. Некроманты или темные маги просто не способны сотворить подобное». Отец откинулся на спинку стула, обратившись к старцу. — Светозар, помнишь, как три года назад мы чуть было не пленили сильного темного мага? — старец кивнул. — И ты знаешь, кем и как он распоряжался? — опять кивок. — Возможно, ему помимо управления змеем удалось овладеть и знаниями о порталах? — Ведь общеизвестно, исключительно грот магам подчиняются подземные змеи. — Это часть, правды не согласился Светозар. Из мира живых лишь могучий темный колдун способен подчинить себе подобное существо, как подземный змей. Жаль, что вам не удалось поймать этого колдуна для допроса. Вердислав недоумевал. Очевидно, говорили про плененного подземного змея, который решил проникнуть в лабиринт Камнегорска. Уж зачем, лишь старым богам известно. Когда зверюгу обезвредили и запечатали вход в верхний чертог, Верхний чертог. Структура подземного мира в той части, где подземные границы сблизились с миром живых и представляют собой проходы в мягких слоях почвы, которые проложены в обход скальных образований до, гранит... до границ гранитных пластов. Там под гранитом, в надежде, что алчность живых выведет их шахты к подземным проходам, бесы ладили чертоги или пункты временного размещения войск. Как правило, чертог располагали под предполагаемыми залежами полезных ископаемых, так шанс на столкновение с алкорами возрастал. Чертог вмещал до тысячи вооруженных подземных бесов, упырей или вурдалаков, погруженных в долгий сон, до момента, пока живые не наткнутся на чертог подземного мира. После гарнизон чертога слал сигнал подземное царство, и к входу в мир живых выдвигались подземные армии для жатвы. Возведено до полутора миллионов чертогов по всей материковой части Пангеи. А рука в шахты, по которому рудокопы случайно напоролись на подземный мир, затопили, а потом принялись искать причины произошедшего да шуму эта подземная тварь наделала много и рудокопов погибло от пламени немало но вот что выяснилось в ходе расследования так это то что один из клерков горнорудной компании занимавшийся в круче кладезе разработками целенаправленно поменял курс добычи в результате множество рудокопов проникло в запретные зоны на запредельную глубину в четыре версты Там-то они в одном из множеств нерегламентированных рукавов и проломили свод верхнего чертога. Сам же клерк, которого после оценили как темного мага, пропал и, разумеется, избежал дознания. А Светочем Камнегорска пришлось приложить немало усилий, запечатывая вход в один из многих путей, ведущих к подземному царству. «Да к тому же переловить подземников, вырвавшихся вместе со змеем в шахты. А это, я вам скажу, было еще той задачкой». «Вот и мне подумалось», — продолжил отец, — «вдруг это его козни». «Ничего нельзя исключать», — улыбнулся Светозар, — «и в твоих словах есть правда». «К тому же я убежден. Великаны сохранили знания о порталах, посему смогут помочь нам изловить их создателя». «Для справедливого суда». Отец развел руки в стороны, соглашаясь с доводами старца. «Но это не единственный повод нашего собрания тут, в столь широком составе», — взял слово князь. А гриппа, можешь начинать доклад». Могучий воевода, в богато украшенной кольчуге, на центральной пластине которого красовался ерб Береста, понимающий поклонился, встал и громогласно начал. «Уважаемое собрание! С недавнего времени и по получении исчерпывающих доказательств могу вам сообщить о вербовке нашего посла в Вингии западными нанимателями. По имеющимся сведениям посланец угодил в ловушку к ростовщикам, чем не переминули воспользоваться люди некого ерцога Маргимана находящегося в дальнем родстве с правящей династией Элистеров. В зале послышались негодующие выкрики, но грозный взгляд князя в мгновение восстановил тишину. Предательство посла открывает нам хорошие возможности в плане успешной контрдезинформационной игры. Однако у перебежчика есть небезосновательные опасения о том, что его раскрыли. И этому имеется ряд, как я уже сообщил, доказательств. Прямо сейчас люди Маргимана пытаются создать неоспоримое алиби для посла предателя, чтобы удержать на занимаемой должности. — И мы ему позволим? — спросил Святополк. — Безусловно, — кивнула Гриппа. — Поэтому определить степень доверия создаваемых доказательств И подтвердить наше неведение можно лишь на месте. Для подобного хода нужен такой инспектор, в ком мы никогда не станем сомневаться, ибо игра будет грязной и очень хитрой. Наш человек должен обладать недюжими постижениями о тех местах и ведать противника, так сказать, в лицо». Уверен, и с этими словами Агриппа пристально посмотрел на Твердислава. Княжеч Твердислав — единственный, кто годится для этого задания. Его компетентность и знатное происхождение подтвердят высокую степень нашей озабоченности имеющимися опасениями в адрес подозреваемого посла. Поднятая с недопитым чаем кружка застыла в руках. Вот так сюрприз. Вингия! Неужели он окажется там? Неужели воочию увидит великий чертог Одина и Академию молний магов Тора? Неужто удастся поближе познакомиться с грозными воинами-вингами и побродить по древней Волгале? Словно во сне Твердислав услышал свой пылкий и полный энтузиазма выкрик. «Я согласен!» Агриппа удовлетворенно улыбнулся, а отец обратился к великому князю. «Брат, мы только прибыли. Я думал, сын погуляет на тридцатых именинах своих брата и сестры». Отец говорил о близнецах Градимире и Ладе. «Твердислав, — молвил Святослав, — отправится в Северную Звезду ровно через сто шестьдесят восемь часов». И после пира, в честь, в честь дня рождения Градимира и Лады, разумеется. К этому моменту великаний Дагонг будет готов к плаванию. Времени останется лишь на Велизарный переход до Северного оплота. Как мне сообщил Святозар, на борту корабля Твердислава будет сопровождать никто иной, как Гиперборейский мах. «Кто из?» — уточнил Святополк. «Это сюрприз», — ответил Святозар триумвират не назвал имени, лишь сообщил, наставник и защитник княжичу будет вполне компетентным. К тому же великаны и сами хотят более близко познакомиться со скандинавами. Винги неоднократно наталкивались на догонги, считая их дракарами Одина. Поэтому еперборейцы хотят положить конец начавшейся суеверной неразберихе. «Несут свет, как всегда», — усмехнулся Ярополк. «И развенчивают невежество», — укорил отец. «Сын, ты должен понимать разницу между искренним уважением и суеверным поклонением». Лицо Ярополка покрыло румянец смущения, и он потупил взор. «Хорошо», — громко сказал Данила Большерукий. Если будет позволено, то хотел бы уточнить при вторжении пхазар. После этих слов главный воевода полностью завладел вниманием отца и не только его. Обстановка в корне изменилась. Пхазары уже в утес улы. И судя по их развертыванию, закрепляться для дальнейших набегов вглубь наших территорий там не намерены. Остало быть, и я это вполне допускаю, «Рассчитанный ранее Градимиром стратегический анализ вероятных действий противника начинает сбываться». «Какой?» — уточнил Святополк. «Позже», — сказал дядя Святослав. «В связи с этим», — продолжил Данила, — «прошу тебя, светлейший, приписать к главному штабу наследного княжича Градимира». Его нестандартное видение позволит нам более объективно рассматривать сложившуюся обстановку. Добро, ответил Святослав. В зале наступила тишина. На этом все, поднявшись, произнес он. Идите и располагайтесь в гостевых покоях, а вечером жду у себя. Названный ужин в вашу честь. Штаб пришел в движение. Воеводы и маги бойко друг с другом переговаривались, проходя мимо к выходу. Внезапно, средь гомона голосов, Твердислав невольно услышал разговор, пока, остановившись, дожидался окликнувшего его Градимира. Когда ты отбываешь? Спросил незнакомый Маха Гриппу. Через пару часов Берест, Берест, западная столица Дарии. И так долго без меня. Неравен миг послы перегрызутся между собой. Мах усмехнулся, стоя к Твердиславу спиной. «Тогда в путь, старый друг. Мне еще нужно вернуться и довести до северного оплота Словича». Агриппа обнял мага за плечи и поволок из тронного зала. «В таком случае не будем терять ни минуты. Мне никогда не нравились эти ваши магические кони. Уж лучше по старинке. Да и...» Голос воевода растворился в общем шуме, а Градимир, приблизившись, хлопнул Твердислава по плечу. «Ну что застыл, словно в гостях? Пойдем покажу твои апартаменты». И братья направились к выходу, весело хвалясь друг перед другом новыми назначениями.